Глава 6. Шеф смотрел в жестяную мятую кружку, которая принадлежала ему вот уже 7 лет, и вдыхал тухлую вонь налитой туда воды. Тёмная мутная с привкусом металла она словно смеялась ему в лицо вместо злой судьбы, так над ним посмеявшись. Когда-то он принимал такую воду с благодарностью, потому что другой просто не было пил её, смеялся над тем, кто морщился, потому что они ещё не знают, что может быть хуже. А теперь он понимал, что хуже прямо сейчас. И дело даже не в воде, а в проклятой надежде, которая мелькнула в его сознании. Ещё недавно он сидел здесь в лагере, довольный жизнью, способный не думать ни о чём, кроме сегодняшнего дня и бытовых проблем. В нём не было ни надежд, ни желаний, только остатки чего-то человеческого на которых стояло его существование. Всё по законам пекла. Он позволил исчезнуть прошлому и не ждал будущего, но потом получил всё и сразу. Правду о том, что его не бросали, что народ Майкана был готов сражаться за него, а не наплевал, как ему всегда казалось. Он получил женщину и слабую, но всё же надежду на будущее, человека, в котором впервые увидел настоящего преемника, настоящего врага и цель. А потом всего этого лишился разом и оказался там, где начал, всё с той же грёбаной кружкой в руках с дерьмом вместо воды. Заебало, прошипел он сквозь зубы и отшвырнул кружку в сторону. Лучше от жажды сдохнуть, чем продолжать жить вот так, решил он внезапно впервые по-настоящему разозлившись на весь мир. Тебе что в голову напекло? спросил Кирк, сидявший рядом. Ну, задницу поправил его шеф, поднимаясь со своего места и шагая через руины в сторону насоса. Они сидели, как и раньше, в самом центре лагеря почти всем новым составам. У них была еда, но шефа в глотку она не лезла, да и зно действительно припекала, высушивая остатки разума. Трибура, прокатившись тут, смели руины в каменную крошку, позволяя спокойно бродить от старой колонки до сломанного насоса. У последнего крутились Виту и Ирон. Мартин сидел рядом с ними, но только подавал инструменты, признавая, что ничего в этом не понимает. "Парни, ну что, есть шансы? И ещё ездали?" крикнул шеф. "Честно? Хер его знает", ответил Ирон. "Шансы есть всегда". Не согласился с ним Виту. Даже не так. Мы его однозначно можем починить. Он же механический. Нужно просто найти поломку. Пайка у нас есть, лазерный резак тоже. Но эту поломку надо найти. А это уже сложнее. Ты, блядь, как всегда зришь в корень, выругался шеф. Витур только плечами пожал. Он не забывал, что времени у них не так уж и много, а тратить день-два на починку насоса Это слишком большая роскошь. Если бы я точно знал, сколько нужно времени на завершение корабля или хотя бы представлял, сколько нужно сделать, сказал бы, стоит ли ебаться с этой хернёй, сообщил Виту, пнув крышку насоса, лежавшую в песке. Но я не знаю. И, если честно, ебаться мне не хочется. Мы предположили, что поломка где-то в креплении рычага к основному механизму, серьёзно пояснил Ирон. Но ошиблись. Она где-то дальше, а это значит, надо разбирать весь насос, а это Я понял, перебил его шеф, не желая слушать детали о поломках, в которых он всё равно ничего не в состоянии понять. Он просто хотел знать, смогут ли они починить его быстро, и уже знал ответ. Идите в лагерь, из старой колонки мы добыли немного воды. Она отвратная, но за неимением другой, короче. Передохните, а через час мы будем выступать. Куда? спросил взволнованно Мартин. А вы назад к волкам, а я с Ярваном к ястребам. А остальные, как пойдёт. Шеф пожал плечами и подступил к насосу. В некотором смысле он тоже был его товарищем, особенно в те дни, когда возвращал озеро. Оно зараза снова обмилело и стало мутной лужей. Шеф успел проверить. Проведя рукой по старому металлу, он тут же ударил по нему кулаком, заставляя вздрагивать. Его запоздало начинало трясти от гнева, а врага, на которого можно было вымести злость, не было, только старый, негодный ни на что насос. Мартин хотел что-то вякнуть ему под руку, видимо, считая, что есть смысл его образомить, но его остановил Ирон. Не лезь, сказал он. Это бешеный Олли. Он голыми руками мало кого в пекле завалил, так что лучше не лезь. За это шеф ему был даже благодарен, потому что ему действительно хотелось убивать. А он лупил насос, пока руки не задрожали. Кровавые пятна на металле от сбитых костяшек отрезвляли. Насос наклонился, местами помялся, но устоял, словно напоминая, что можно злиться как угодно, а не всё можно изменить. Ну и хер с ним, решил шеф и сплюнув, пошёл обратно к центру лагеря. Ему неожиданно стало легче. Спокойно подняв выброшенную кружку, он натёр с неё песок о старые штаны, зачерпнул вонючую воду из ведра и выпил всё, даже не поморщившись, а потом посмотрел на ребят, устроившихся в тени у самых скал. Скоро зена начнёт нас припекать, сказал он. А что ты предлагаешь? Строить лагерь? устало спросил Ярван, который решил погеройствовать и пошёл на охоту, а теперь потирал висок, в котором буквально стреляла боль. В жопу лагерь, на это нет времени, прямо сказал шеф, обращаясь ко всем и сразу. Нам нужно разделиться прямо сейчас. Одна группа должна будет явиться к волкам и отжать у них корабль. Вторая, во главе со мной, убедить ястребов присоединиться к нам, использовать их как источник воды и захватить лагерь черепах. Через 5 дней мы должны встретиться там на рудниках. А нам это на хуя? спросил один из камней. Он уже задавал шефу этот вопрос. Когда они покидали базу у вулкана, тогда шеф сказал, что они могут остаться там без воды и делать что угодно, но лучше им пойти с ними, раз уж демоны были созданы камнями. Теперь он церемониться не стал. Сами решите, нахуя вам это надо или валите на хуй, сказал он. Можете тут окопаться или к волкам примкнуть, или просто сдохнуть в пустыне, мне насрать. Я поведу тех, кто пойдёт со мной. Он даже не стал проверять реакцию, а перешёл к делу. "Латар, ты готов возглавить группу, которая пойдёт к волкам?" спросил он прямо. "Ты вроде занимался программированием крейсеров, а значит, можешь пригодиться там. В технический совет ты тоже вписался, и кишка у тебя не танка. Аргумент Вита уже придумал, осталось только выдвигать условия". "А ещё ты для волков новый человек", поддержал Ирон. "На меня и Вита у них зуб". Шеф там вообще всех давно заебал. А ты новое лицо, с тобой поговорить можно. Я понял, мгновенно согласился Лотар Кива. Мне нужны точные координаты места встречи. Согласуем, кивнул ему в ответ шеф. Остальные могут сами решать куда идти, добавил он, глядя в первую очередь на камней. Но учтите, что волки жрут людей, и вам тоже придётся, если решите остаться. Бля, до да какого мы вообще его слушаем? Не выдержал тот самый вечно недовольный камень. Наш транспорт трофейный забрали и свалили. Сами разберёмся. Валяйте, отмахнулся шеф, потому что он действительно не видел смысла тратить время на уговоры и убеждения. Когда эти парни поймут, что их свобода от робо-баба бога это полная лажа, время для Карин закончится, и себе он это точно не простит. «Только бур с рабочим лазером мой», — подал голос Дориан. «Я его заслужил, провернув эту операцию. Остальные можете забирать». Спорить с ним никто не стал, но и крикуна поддерживать не стали, хотя бы потому, что без воды тут долго не погуляешь. «Кирк, Вильхар, я на вас рассчитываю», — сказал шеф, понимая, что ему без этих парней будет трудно. Вильхар на это просто кивнул с таким видом, словно у него какую-то херню спрашивали. А ответ был очевиден. «Куда я денусь-то?» говорил он всем своим видом, а Кирк закидывал на плечо автомат и широко улыбался. "Когда это я оставлял твой зад без прикрытия?" спрашивал он. На шеф ответить не успевал, потому что вмешивался Дорин. "На меня с собой возьмёте?" спрашивал он. "Естественно," пожимал плечами шеф. "Все, кто готов сражаться со своей старой хозяйкой, могут идти с нами." "И что? Мы правда её отпиздим?" не поверил один из камней. Или отпиздим, или подохнем, что в данном мире тоже немного победа. Спокойно ответил шеф и направлялся к Латару, чтобы показать ему карту. Предлагаю здесь через 5 дней в стороне от лагеря, а значит, если мы его не захватим, всё равно сможем прийти. Латар только согласно кивнул, бегло осматривая карту и запоминая все её детали. Вы справитесь? спросил шеф. Вас мало, и это в основном не бойцы. «Но мы не воевать идем», — пожал плечами Лотар. «Не думаю, что им там в кайф сидеть без света. Я договорюсь». «Хорошо, но подумай, что тебе нужно из оружия». «Дай минут десять, посовещаюсь с парнями». Шеф кивнул, заглядывая этому парню в глаза. Он не мог до конца ему доверять, но и дать это задание никому другому не мог. Был бы Берг с ними...» то ему пришлось бы возглавлять эту группу, а так приходилось идти на риск. "Не предам я", сказал Латару, усмехнувшись, словно прочитав его мысли. "Мне самому надо попасть на остров в центр управления, так что ничего личного, просто нам по пути". Шеф согласно кивнул. Такой расклад его вполне устраивал, поэтому он собрался было уйти, но Латар внезапно снова с ним заговорил. "Шеф, А как часто у вас появляются новенькие, спросил он. Какие новенькие? не понял шеф. Как часто падают капсулы? Я с вами не так мало времени, а не видел ни одного падения. Шеф ему не ответил, нахмурился, пытаясь понять, когда капсула падала в последний раз, затем взглянул на Мартина и точно понял, что тот был последним. Бля, только этого нам не хватало, простонал он. Что? спросил Кирк, всегда готовый к любым проблемам. Капсулы не падают, сказал шеф, не таясь, чтобы его слышали все. Почти 2 недели и ни одной капсулы. А это может значить лишь одно. ЗИП-3 закрывают. А если так, то ликвидируют херам как ЗИП-1. Взорвут планету нахер и до свидания. Но как же наше право на создание своего убогого мира у родов? С злой иронией спросил Витур. Какие права? Мы уже покойники для системы. Нас нет а одной безжизненной планеты больше одной меньше, всем насрать. То есть теперь нам надо свалить отсюда как можно быстрее, спросил Вильхерв взволнованно. Да, но чтобы свалить, нам надо попасть на остров и иметь транспорт, на котором можно свалить прямо сказал шеф, мгновенно включая в дело всех, кто ещё сомневался. Один только Лотар сильнее сжимал зубы, но молчал, понимая, что своё суждение ему лучше держать при себе, пока его не закопали в песочек прямо здесь. Но он точно знал, что не позволит преступникам просто так сбежать с планеты. Нам по пути до острова, а там корабль можно и взорвать, думал он, и вздрагивал от внезапного удара зубов по металлу. Это Витус снова вцепился в жетон зубами, заставляя Латара вспомнить, как ему на самом деле не плевать на этих людей. Именно людей, а не монстров, как говорил закон.